Глава третья «Ромка, ты понимаешь, что это значит? Понимаешь? У нас же теперь есть доказательства! Вот ведь и тихотсек, и медблок, и огромный экран в кают-компании, и даже мостик корабля!» «И мелодия», — мечтательно продолжил Роман. «Мелодия! Да, у нас теперь... у нас...» Матфей обнял друга и похлопал его пару раз по спине. «Слушай, а мы туда еще попадем?» «Конечно попадем, Ромка, конечно! Теперь уже точно!» «Это не бред, не фантазии и даже не галлюцинации!» «У настоящий корабль, самый что ни наесть! «Слушай, Матфей, ты это... Поосторожней с мелодией!» «Не отправляй ее на опасные задания!» «Раз это все настоящее, то...» «А у нас ведь через два дня вылазка!» «Причем и драка уже заказана и оплачена! А вдруг она пострадает?» — Да, теперь как-то менее весело стало, — задумчиво пробормотал Матфей. — Ну, ты не переживай, я следующую главу заранее напишу, где мы празднуем на корабле все вместе живые и здоровые. — Напиши. Друзья стояли, открыв рты. Навстречу им шли две самые красивые девушки во вселенной. Всегда строгая стаката в драпированном топе с открытыми плечами и длинной юбки, а рядом... Романтичная мелодия в брюках с валанами и кофточки с рюшами, с глубоким, но еще тянущим на название приличный вырезом. диск как всегда, в черном, только теперь элегантном наряде. Даже бровью не повел при виде красоток. Оно и понятно, его сердце давно и прочно было занято безответной любовью. Матфею даже жалко его стало. Зачем он так с парнем поступил? Надо бы придумать рассказ, где они случайно встретятся на очаровательной, цветущей планете, и она его, наконец-то, полюбит. После короткой перепалки с тактиком, стаката уселась за управление шаттлом. Она никак не могла понять, почему блестящий пилот, хоть и не такой, как минор, но все же, На отрез отказывается управлять техникой. Любой, даже гравитационной тележкой. Слушай, Матфей, тихо прошептал Роман, когда шаттл начал снижаться. Ты это поменьше звездные войны смотрел бы. Планета один в один, Татуин. Штурмовиков и обе ванкинобе только не хватает. Надеюсь, клуб ты описал поинтересней. Вернемся домой, соберу тебе подборочку фантастики с крутыми спецэффектами, раз уж мы теперь в космопутешественники записались. Не ворчи, заведение тебе понравится. На наш любимый бар, похоже, который через квартал от моего дома. Ну-ну, посмотрим. Планета и правда здорово походила на родину джедая Скайуокера. Повсюду песок. Под ногами, в воздухе и на зубах. Хорошо, хоть идти пришлось недолго. Коварные песчинки умудрились проникнуть даже в ботинки, неприятно щекача ноги. Здание клуба архитектуры от соседних строений не отличалось. Такая же обтекаемая форма неизменно песочного цвета. Но огромная вывеска сияла и переливалась, зазывая прохожих, а стены подсвечивались снизу светильниками, которые меняли цвет и создавали замысловатые узоры на вертикальной каменной поверхности. Матфей вопросительно взглянул на товарища. Тот пожал плечами и открыл дверь. «Ух ты!» – восторженно воскликнула мелодия. «Да, вполне прилично. Думала, будет совсем жутко», – выразила свое мнение стаката. Дис, разумеется, мысли о дизайне помещения оставил при себе и уже анализировал стратегические пути отступления, подыскивая удобное место для драки. «Ну ты даешь, и не стыдно, а еще писатель. Не мог придумать ничего нового». Слезал интерьер один в один, даже музыка наша земная. В шутку возмутился Роман. Ага, у меня времени вагон был. Радуйся, что хоть так, а то ведь могу и переписать. Ладно, не сердись, мне нравится. Знаю я, почему тебе нравится, потому что мелодии понравилось. Да и стакате тоже хоть и вида не подает. Что, пригласим девчонок потанцевать? Не, давай сначала по паре коктейлей. «Видишь, Дис, кажется, серьезно на драку настроился, а я на трезвую голову ни за что на такой подвиг не соглашусь». «Окей, сейчас принесу. Развлекай пока наших». Матфей отправился в бар. Ожидая, пока бармен смешает коктейли, он с улыбкой осматривал знакомый интерьер, наполненный множеством инопланетных гостей. В сине-сиреневом полумраке, под разноцветными лучами прожекторов и бликами диска шара Все это казалось обычным, земным, чем-то вроде маскарада. Только вот рост и габариты некоторых индивидуумов смущали. В этом клубе Роман, кстати, и познакомился со своей Маринкой. Девушка отмечала с подругами сдачу экзаменов, веселились и радовались от души, а Роман глаз с нее не сводил. Пришлось чуть ли не силком заставлять друга ее на танец пригласить. Оказалось, родители отпустили Маринку к подружке с ночевкой, а подружка в соседнем с Романом доме живет. Так что получилось еще и проводить до дома. Эх, хорошая была пара. Чего она вдруг так резко бросила Ромку? Скандал закатила? Глупая, наверное. Получив свои коктейли, Матфей радостно плюхнулся рядом со стакатой и закинул руку на спинку дивана, планируя при случае обнять девушку за плечи. Командор раскусила его план и, злобно зыркнув, прошипела что-то угрожающее. «Ты что, мы же под прикрытием, ни у кого не должно возникнуть сомнения, что мы влюбленная парочка. Погоди, еще и танцевать пойдем», – не растерялся Матфей. Стаката строго посмотрела на него, ее взгляд тут же стал кокетливым. Девушка весело рассмеялась. «Ну и ну, а она не так проста», – подумал Матфей, улыбнувшись. «Здорово все-таки он придумал с клубом этим, так, глядишь, отношения и наладятся». Напитки быстро подняли настроение. Вскоре вся компания дружно танцевала и смеялась. Даже Диес старательно делал вид, что ему весело. Ромко выполнял обязанности фотокорреспондента с полной отдачей, сделав, наверное, не меньше пяти сотен снимков. Матфей с грустью подумал, что музыка слишком быстрая. Вот бы медленный танец включили. Словно услышав его просьбу, диджей поставил идеальную композицию. стаката положила руки на плечи удивленного Матфея и прижалась к нему, танцуя, как оказалось только лишь для того, чтобы спросить, не забыл ли он про диверсию, мало ли какой случай. «Обидно. Конечно, не забыл. Забудешь тут». План диверсант-любитель задумал простой и гениальный. В его карманах лежали небольшие плоские дымовые шашечки, которые через предусмотрительно вырезанные в ткани дырочки уже рассыпались по полу. На указательном пальце Матфея красовалось широкое кольцо из темного металла. Нажатие на него активирует шашечки, и дым мгновенно заполнит все помещение. А если отвлекающий маневр не понадобится, то состав разрушится через пару часов, утром пол подметут, И все. Красота. Никаких следов диверсии не останется. Пока Матфей обижался на стакату и размышлял, как добиться ее расположения, ситуация изменилась. К танцующему с мелодией Роману подошел гонг и потянул девушку к себе, давая понять, что теперь его очередь танцевать с красоткой. От неожиданности Роман со всего размаха стукнул наглеца по голове. Видимо, не очень сильно, или головы у гонгов крепкие, потому что тот сразу же дал сдачи, и наш герой, подвиск своей партнерши, упал на пол. Мгновенно вступил в игру Диас, и, как говорится, понеслась. Мелодия помогла Роману переместиться под ближайший столик. — Ты такой смелый! — с обожанием прошептала она. — Меня никто еще не защищал. Девушка обняла своего спасителя и поцеловала в щеку. Героизм хлынул было рекой, но стремительно иссяк, а вместе с ним оставила романа и стремление продолжать драку. Ведь обниматься под столом куда приятнее, чем получать трепку от злобного инопланетянина. Мелодия тоже не спешила покидать надежное место, тем более, что вокруг только и слышались звуки потасовки вперемешку с задорными ритмами неземного оркестра. «Не идеальное, конечно, место для поцелуя, но чего тянуть», — подумал Роман, однако осуществить задуманное не успел. Под стол разом заглянули три головы — Матфея, Диза и Гонга с крепким черепом. «Вылезайте, мы помирились, но нам тут больше не рады, так что идем на наш корабль, продолжим веселиться там», — сообщил Дииз. Парочка нехотя покинула убежище, и веселая компания быстро распрощалась с клубом. По пути Матфей легонько толкнул Романа, все еще обнимающего мелодию, и подмигнул другу. Хитрость удалась. План сработал идеально. Спасенные гонги покинули Увертюру. Спустя три часа под заразительный смех команды Матфей рассказывал доктору и пилоту, пропустившим веселье подробности операции. Роман демонстрировал происходящее, показывая фотографии на большом экране. да подумал Матфей, – «пропадает в ромке талант фотокорреспондента. Вот кому нужно было на жорфак. Ничего не упустил». «И унылую песчаную планету с однообразными домиками поснимал, и клубные фото отличное настроение передают. Даже ни одного инопланетянина не забыл» и не просто не забыл. Каждый получился с характером, словно отдельная история. С такими снимками хоть сейчас можно энциклопедию инопланетных рас создавать. Жаль только, нет снимков самой драки. Корреспондент наш девушку под столом защищал. Смеясь, посетовала стаката. «А вот и защищал», – парировала мелодия. «Не все умеют кулаками махать. Я, например, очень испугалась, если бы не роман...» Ей не дали закончить, в разговор вступил Ди с подробнейшим репортажем с поля битвы. Внезапно он замолчал. Изменился в лице и выскочил из кают компании. Все удивленно переглянулись, не понимая, что случилось. «Он что-то на фото увидел», — предположила мелодия. «На каком из них? Уже штук десять сменилось. Роман, верни-ка назад, только не спеши». Без намека на веселье попросила стаката. Найти, какое именно фото повлияло на тактику, удалось не сразу. «Стой, стой, Роман! Верни предыдущую картинку!» Матфей подскочил к экрану и ткнул пальцем в изображение неприятного вида инопланетного гостя и испуганной миниатюрной блондинки на заднем плане, которую два крепких сотрудника службы охраны порядка тащили к запасному выходу. «Ну, и кто это?» – спросила командор. Матфей глубоко вздохнул и нехотя рассказал историю дииза Про аварию, девушку, в которую он бесповоротно влюблен, про ее отца и про безответные письма, которые хмурый тактик пишет каждый вечер. «Вот так поворот!» – не смог скрыть своего удивления обычно сдержанный баритон. «Значит, у юноши разбитое сердце!» Ай, как нехорошо. Не наделал бы глупостей. Увертюра! немедленно скомандовал Стаката. Местоположение тактика Диза. На корабле отсутствует, тут же раздался ответ компьютера. Что? Когда? Как? Двадцать минут назад тактик Диз покинул корабль на шатле, выдал электронный голос. На шатле? Диз? Стаката впилась гневным взглядом в Матфея. «А я-то тут при чем? Что ты на меня так смотришь?» «Летим за ним?» — спросил минор, уже готовый бежать к пульту управления. «Да», — холодно ответила стаката, — «а ты диверсант». Матфей хлопнул себя по лбу. У него появилась идея, как помочь тактику. Нужно срочно написать новый рассказ. Он схватил за руку ничего не понимающую мелодию и побежал с ней прочь из кают-компании, лишая незакончившую свою мысль стакату возможности задержать его для беседы. Время дорого, успеет еще выговор сделать. Быстрее! Мне нужен компьютер! на бегу сообщил он мелодии. «Хм, я, наверное, тоже пойду, поспешил удалиться доктор. Роман, стоять! Перехватило уже собравшегося тоже убежать корреспондента стаката Говори. Что говорить? растерялся он. «Ты правда, друг Матфея?» «Правда». «Ну, и?» «Что и?» «Не делай из меня дуру, диверсант твой слишком много знает подробностей. Про Тонику я еще смолчала, но про синдикат на Тенере — это секретная информация, не говоря уже про подробности личной жизни члена моего экипажа. Так тебе есть что сказать?» «Ну и подставил ты меня. Еще друг называется», — подумал Роман. «Э-э-э-э... <связь> <связь> Тут такое дело. Не тяни. Легко тебе говорить. Рассказать, что он писатель, а ты плод его воображения. мелькнула у него в голове мысль. Понимаешь, есть у Матфея один необычный дар он некоторые вещи просто знает. Даже если не знает, а потом бац, и уже знает. Но не все и не всегда. «Не понимаю, что? Вроде как ясновидящий какой?» «Нет, нет, тут другое. Просто знает. Не спрашивай, я и сам не понимаю. Да и он не понимает, как это происходит. Но он не со зла, честно. Вот такой вот у него дар, и он с ним как может, так и живет. Ты это, будь с ним помягче. Он хороший парень, добрый отзывчивый». «Посмотрим», — ответила стаката, — «свободен». Через 20 минут инструктаж сообщи всем. Сообщу. Команда снова собралась в кают-компании. Раскрасневшийся Матфей кивнул другу и показал «Окей, мол, не беспокойся, все будет в порядке», на что друг только рассеянно кивнул, видимо, не разделяя его писательского оптимизма. «Мелодия», — начала инструктаж стаката Ты свяжешься со спутником четвертой планеты, он единственный. Скажешь, что постоянный клиент узнал о нашем расположении в их системе и попросил непременно достать ему FL-34A. Это якобы только на этом спутнике и можно раздобыть. Ой, а что это? Понятия не имею, думаю, пароль или шифр. По нему нас узнают и свяжутся. Дальнейшие инструкции получим от связного. Встреча через 20 минут, так что поспеши. Девушка мгновенно подскочила и убежала выполнять поручение. «Диверсант, получил новое откровение?» «Что?» Матфей удивился такой постановке вопроса. «Потом расскажу», — одними губами прошептал Роман. «Ясно. Догадалась уже, что ничего. Все, с вами двумя встречаемся в главном шлюзе через 15 минут. Взять с собой максимум оружия». «Подготовь что-нибудь на всякий случай, диверсант!» Последнее слово стаката сказала как-то особенно жестко, выделяя каждый слог. «Что это с ней?» — спросил Матфей, когда командор вышла. «Хорош, друг! Оставил меня отдуваться!» — Роман вкратце рассказал о недавнем разговоре. «Ничего лучше не мог придумать! Теперь она будет думать, что я чокнутый!» «Мне кажется, она и до этого о тебе не очень-то хорошо думала. «Чего не написал, что она голову от тебя потеряла?» «Написал», – грустно ответил Матфей. «Не сработало». «Ну, надеюсь, хоть план спасения Дииза и его девушки сработает». «Надеюсь. Слушай, Роман, меня напрягает все это. Не так я хотел Дииза с девушкой свести. Романтично. Жаль было парня. А оно вон как вышло. Я правда ни при чем, веришь?» Верю, разобраться бы нам с твоими рассказами слишком уж все странно получается. Ладно, пошли вооружаться. Ты, кстати, перестрелку нам еще не запланировал? нет ты чего? Я и стрелять-то не умею. Сам же помнишь, как мы в Тир ходили прошлым летом. Воспоминания о походе в Тир мгновенно стерло тревожные мысли, и друзья принялись весело хохотать. Дело было так. Борис, брат Маринки, тогда она с Романом еще дружила, устроился на работу в тот самый тир. Ну и пригласил сестру пострелять. Она пригласила Ромку, а тот, в свою очередь, Матфея. Сначала все было вполне прилично. Стреляли по каким-то металлическим корабликам и белочкам. Потом решили поднять уровень сложности. Матфей только было приготовился показать высший пилотаж, Как внезапно откуда-то сверху с диким воплем спрыгнул кот. От неожиданности рука с ружьем дернулась в сторону, а палец нажал на курок. Пулька полетела не по назначению и обрела покой в мягком месте Бориса, который, вопреки технике безопасности, поправлял что-то за барьером. Увечий, конечно, никаких пулька не причинила, но разозлила властелина стрельбища сверх всякой меры. И пока Роман с Матфеем со всех ног удирали с места преступления, братец стрелял вслед беглецам не только злобными ругательствами. Маринка долго потом с Матфеем не разговаривала. Сердилась. Вдоволь посмеявшись, друзья принялись вооружаться. К счастью, на Увертюре был выбор куда богаче, чем в тире, а пульки намного больше. Некоторые выглядели настолько огромными, что не только слона, Луну насквозь прострелить могли. Ромка, сфотой меня а-ля а я в блок выложу. Пять минут друзья фотографировались со всевозможным оружием, пока Матфей не вспомнил про приказ командора. Нет, ну что за девушка такая, откуда я ей сейчас возьму диверсию-то? Это ж нужно подумать как следует, да еще и написать. Ей-то чего кажется, что по щелчку пальцами все получается, бубнил Матфей. Да не парься, смотри вон сколько гранат. Набери побольше, чем тебе не диверсия. Ромка, ну в который раз поражаюсь твоей находчивости. Ух, ладно. Пошли, не хватало еще опоздать. Они пришли вовремя. Стаката, оценивающе оглядела бойцов и, кажется, осталась довольна. Как раз в этот момент к увертюре пристыковывалось небольшое торговое судно. Посылка с FL-34A оказалась ящиком довольно внушительных размеров, крышка которого открылась сразу же, как только закрылся шлюз. Парни от испуга направили оружие на нежданного гостя и тотчас расплылись в улыбке. Из коробки выпрыгнула девушка с пушистыми словно одуванчик соломенного цвета волосами и прикольными рыжими пятнышками на лбу и руках. «Инопланетянка!» — подумал Матфей. «Интересно, где такие живут и как называются?» Незнакомка в слегка большеватом не по размеру комбинезоне выглядела забавно. Логотип, украшающий незамысловатый предмет одежды, указывал на то, что девушка сотрудник почтовой службы. Точнее, работником этой службы был хозяин комбинезона. Здравствуйте, я Флейта. Член сопротивления синдикату. Нам есть о чем поговорить. Стаката. Командор Увертюры. «Пройдемте со мной!» «Ну и глупо же мы выглядим», – прошептал Матфей, кивая на горы оружие, которым они с Романом обвесились. «Лучше перестраховаться, сам знаешь». От глупого вида еще никто не умирал, так же тихо ответил друг. «Это да». Расположились в кают-компании. «Как я уже сказала, меня зовут Флейта, я член сопротивления». «Теперь вы, вроде как, тоже втянуты в наши дела, по крайней мере, так может решить синдикат. Так что я буду вашим связным». Девушка повернула голову в сторону парней и, остановив взгляд на Романе, спросила. «Наверное, Роман, это вы? Фотокорреспондент?» «Я?» Сильно удивившись, ответил он. «Очень хорошо, я подрабатываю в службе новостей». Это не основная работа, но никого не удивит, если время от времени я буду обращаться к вам за фотографиями. Умеете зашифровывать информацию в изображении? Нет. Роман даже округлил глаза от такого поворота. Ничего, я научу, это несложно. В бланке заказа FL-34A будет информация для вас, командор. Код к шифру получите после моего отлета. А что вы знаете о ситуации на Теннере? Стаката кратко рассказала о том, что известно, то есть практически ничего. Ясно. Значит так. Синдикат – это тайное правительство, узурпировавшее несколько звездных систем. Мы думаем, их власть распространяется даже шире, может, на всю галактику. По какой-то причине именно Тенор стал их базой. Тут они готовят своих солдат. Вы их видели, они схватили Арию и Джаза, ее отца. Признаюсь честно, поступок вашего тактика нас смутил. Если бы не указание командира, мы бы ни за что не вышли с вами на связь. «Могу я узнать, почему?» – вопросительно наклонила голову стаката. «Да, можете. Ваш тактик, он ведь из клана Фанфар. Мы подозреваем, что они связаны с синдикатом, а может, они и сами члены синдиката». «Вот так поворот!» – воскликнул было Матфей, но сразу же притих. «Так почему он рванул на планету? Спасать Арию? Любовь?» высказала предположение флейта, бросив мимолетный взгляд на удивленного диверсанта. «А вы догадливы», – как-то по-новому взглянула на девушку стаката. «Именно так. Спасать любовь». «Ясно. Тогда у нас проблема. Мы не хотели втягивать увертюру в план спасения, но раз уж так вышло, теперь наша задача вывести пленников за пределы тенора. Скорее всего, сохранить в тайне участие увертюры не получится». К сожалению, помочь вам в космосе мы не сможем. Наши силы очень ограничены. В любом случае, я не брошу члена своего экипажа. Это ясно. Что ж, рада знакомству. Теперь напишите претензию к качеству FL-34A. Это позволит мне попасть обратно, а ваше пребывание на орбите не вызовет излишнего интереса. Хотя я даже не сомневаюсь, что синдикат уже в курсе происходящего. Вы знаете, где сейчас наш тактик? Задала волнующий ее вопрос стаката. «О, он хорош. Сразу же после высадки на планету мы его потеряли. Вот уж о ком можете не беспокоиться, так это о нем. Синдикат его не найдет. Главное, нам его найти до того, как придется срочно покинуть сектор. Обнаружить базу, на которой держат Арию, оказалось несложно. Диас еще с орбиты провел сканирование планеты. Защищенных объектов рядом с клубом оказалось всего два. Первый – помпезный, больше походил на банк или хранилище, а вот второе – здание, наоборот, внешне казалось излишне скромным. Такое несоответствие и вызвало подозрение. Настроив автопилот для посадки на безопасном расстоянии, тактик покинул шаттл, выпрыгнув высоко в облаках. В конце концов, украсть свое судно обратно он всегда сумеет. А вот выбраться из камеры может оказаться сложнее. Завершить прыжок удалось в запланированной точке. Он сбросил отслужившие свое стабилизаторы высоты и, скрываясь в нише здания напротив, приступил к наблюдению. Очень удачно, что эта улочка такая пустынная. Спустя 10 минут на крыльцо вышли два сотрудника. Тактик воспользовался шансом. Покинул свое укрытие, громко застонал. Схватился за живот и упал на землю. Классический трюк. Мужчины бросились на помощь и тут же были обездвижены внезапно выздоровевшим диизом «Вот болваны!» – подумал он, оттаскивая их тела в нишу, где прятался еще минуту назад. Обыскал, нашел ключи. Сразу же пришла идея. дииз снял с одного из них одежду, надел поверх своей и, как ни в чем не бывало, неторопливо направился к главному входу. Кивнул охраннику, который, делая вид, что читает газету, дремал, лениво развалившись в кресле, и прошел вглубь. Коридор слабо освещался сквозь крошечные пыльные окошки. По обе стороны располагались небольшие камеры с толстыми решетками. Искать долго не пришлось. Сжавшуюся в комочек арию он заметил сразу же. Тихо открыл дверь и вошел. Пленница вздрогнула Вжавшись в угол еще сильнее и подняла испуганное заплаканное лицо. Она увидела Дииза и потеряла сознание. Бережно он поднял ее на руки, прижал к себе, поцеловал ее волосы. Осторожно уложил ее на скамеечку, снял с себя одежду охранника и потер. Ткань уменьшилась в размерах. Лет двадцать назад кто-то очень умный изобрел эту особо эластичную ткань. При трении она уменьшалась, а при растягивании увеличивалась. Разработку предложили военным. С тех пор форма шилась только по одному, среднему размеру. Удобно. Дис надел уменьшившуюся одежду на арию, которая тихонько застонала, приходя в себя. «Тихо, это я, Дис. Потерпи, сейчас я тебя выведу отсюда. Мы улетим». «Больше никто тебе не будет угрожать, ты веришь мне?» Девушка отрицательно покачала головой. «Глупенькая, не бойся, потерпи минутку». «Отец...» — едва слышно прошептала она. «Он тоже здесь». Вызволять двоих не входило в его планы, но как можно оставить отца любимой в заточении? Джа задержали в соседней камере. Он отнесся к побегу с недоверием и, только увидев дочь в форме охранника, стал послушно открывать замок ключами, которые передал нежданный спаситель. Тем временем Дис обезвредил любителей дневного сна, перетащил его в камеру девушки, раздел и передал одежду джазу. «План такой. Вы выводите меня под руки на улицу. Сразу же поворачивайте налево и двигайтесь по переулку в сторону клуба. «Если кто спросит, отвечайте просто. Такой приказ. Ясно?» Получив в ответ утвердительный кивок, Диис выставил локти, под которые его тут же подхватили девушка и ее отец. По пути они никого не встретили, но у шатла толпились человек десять в такой же форме. Десять многовато. Начнут стрелять, еще зацепят Арию и привлекут внимание. Беглецы укрылись в проеме полуразрушенного дома. Дис приготовил ножи, планируя как можно тише отбить судно, но тут прогремел взрыв. Тактик удивленно поднял бровь. Судя по звуку, кто-то взорвал то самое здание, где несколько минут назад томилась в заточении его возлюбленная. Арест, побег, а теперь и грохот лишили девушку последних сил, и она снова потеряла сознание. Дис опять подхватил ее на руки. «Идем!» – кивнул он в сторону выхода. Джаз послушно двинулся за пределы убежища. Охранники умчались к месту взрыва. У шатла остался только один, но он не успел даже испугаться. Ди оглушил его так мастерски, что умудрился не потревожить все еще не пришедшую в себя Арию. Дал знак Джазу взять пленника с собой. Убивать его не хотелось, а придя в себя, он может описать внешность беглецов. Тактик, конечно, подстраховался, изменил конфигурации шаттла и полетный план так, чтобы ни при каких условиях его не могли связать с увертюрой. Но его самого легко могут опознать после шумной драки в баре, да еще в том самом, где арестовали девушку. Подставлять корабль и команду в планы Дииза не входило. Меньше минуты ушло на подготовку к старту. Открыть кодовый замок, усадить Арию в кресло, затащить и связать пленного, ввести координаты. Все вырвались в открытый космос. Теперь нужно быстро сориентироваться и определить, что делать дальше. Первым делом он решил отправить сообщение стакате чтобы командор не волновалась и не предпринимала никаких действий для его спасения. Не успел он активировать канал связи, как получил краткий приказ немедленно вернуться на корабль и координаты места встречи. Делать нечего. Раз Увертюра уже тут, лучше ему быть с командой. Однако Дис не полетел сразу по указанным координатам, решил для начала запутать следы, меняя направление и каждый раз перенастраивая конфигурацию своего судна. В этом здорово помог Джаз. Отец девушки оказался очень хорошим спецом. Кроме смены настроек, он успевал задать другие параметры двигателям, изменять состав топлива и гармоники щитов. «Нужно быть гением и иметь в запасе лет сто, чтобы после этого обнаружить шаттл». Наконец, решив, что след запутан бесповоротно, Дис проложил курс кувертюре. В шлюзе собралась вся команда. Тактик нес на руках все еще не пришедшую в себя девушку. Молча, словно никого не замечая, он направился в сторону медблока. Баритон поспешил приступить к своим обязанностям. Следующим из шаттла вышел Джаз, таща за ноги постановающего охранника. Миноры Роман быстро подскочили, перехватили нежданного пленника под руки и поволокли его в изолятор. «Следуйте за мной в кают-компанию!» – приказала стаката Джазу. «Диверсант, ты тоже!» Джаз, нескладно, постоянно сбиваясь, рассказал, как все вышло. Уже много лет мужчина являлся членом сопротивления. Он был уверен, что диис намеренно спровоцировал ту аварию и напрочь запретил дочери общение с потенциально опасным субъектом, который, проявляя чудеса настойчивости, каждый вечер отправлял Арии любовные письма. Запретить их читать у Джаза не получилось, но ответные письма он перехватывал. Довольно скоро девушка об этом догадалась и перестала их писать. Как только он окончательно поправился после аварии, получил указание перебраться в систему Тенор. Ария ничего не знала о сопротивлении и была уверена, что переезд служил лишь одной цели – навсегда разлучить ее с Диизом, в которого она успела без памяти влюбиться. Пять дней назад, несмотря на все меры предосторожности, его арестовали. Ария каким-то чудом узнала о визите Дииза на планету и помчалась к нему, но в клубе ее тут же опознали, И тоже арестовали. Девушка только и успела увидеть своего ненаглядного издали. Джаз слышал безутешный плач дочери в соседней камере, пока ее силы окончательно не иссякли. Надеждой выбраться из заточения он себя не тешил и обдумывал, как спасти свою дочку от чудовищной участи пленницы. Когда увидел Диза и Арию в тюрьме, спасающих его, сильно удивился, но до сих пор не верит в искренность мотивов их спасителя и уверен, что это хитрая ловушка, цель которой внедрить Диза в сопротивление. Об Увертюре он тоже ничего не слышал, но по его мнению рисковать ради незнакомцев и влезать в чужую войну глупо. Так что ни Стакати, ни всем остальным он тоже не доверяет. Требует, чтобы его и дочь высадили на ближайшей обитаемой планете. Командор выслушала речь и упреки Джаза с хладнокровным спокойствием. Ни разу не перебила его и ничего не спросила. «Ясно», – кивнула она, когда мужчина замолчал и включила коммуникатор. «Мелодия, зайди в кают-компанию». Девушка тут же вошла. Они в компании с Минором и Романом уже несколько минут стояли в коридоре, ожидая окончания беседы. «Отведи Джаза в столовую, накорми, покажи его каюту». Обеспечь всем необходимым он, наш гость, на неопределенный срок. Мужчина вспыхнул от негодования, но потом, вспомнив о состоянии дочери, успокоился, решив, что пока все не так плохо. «Стаката!» «На борт доставили fl 34 а в коробке была записка для тебя и инструкции для романа». Мелодия передала листок командору. «Хм, кажется, это для вас», – прочитав, она протянула бумагу джазу. Мужчина с недоверием пробежал глазами записку, удивленно поднял брови и посмотрел на членов команды. «Ну, раз так...» – неуверенно протянул он. «Джаз – новый член команды Увертюры. Назначен техником. Очень кстати, это место у нас давно пустует. Минор, мы немедленно улетаем. Возвращаемся на базу в Туманность Лиры. Все свободны, кроме тебя, Матфей. Останься» ди снежно смотрел в глаза арии держал обеими руками ее ладошку и безмятежно улыбался доктор быстро привел девушку в чувство напичкал лекарствами и приказал тридцать минут и ни секунды меньше лежать и ни о чем не волноваться хотя волноваться девушкой не собиралась с ней рядом сидел тот кого она любила больше жизни смелый спас ее от такого ужаса Сильный, нес на руках так долго, и невероятно красивый, особенно, когда так нежно смотрит. «Я читала каждое твое письмо», — тихо сказала она. «Писала тебе в ответ, правда писала, но отец что-то сделал. Я поняла, что ты ни одного сообщения от меня не получил». «Я так боялась. Решишь, что не нужен мне и забудешь. Каждый вечер только и думала, что вот». Сегодня это произойдет, сегодня ты подумаешь, что все зря, и я не получу больше ни строчки. Мне даже в голову такое не приходило, ни за что бы не забыл тебя. Девушка улыбнулась. Увидела издалека тебя с друзьями, бросилась навстречу, а тут эти. Я ужасно испугалась. Не думай об этом, все позади. Доктор сказал, чтобы ты не волновалась, помнишь? Помню. Ария снова улыбнулась, также очаровательно как в их первую встречу. Дис вспомнил тот страшный день. Аварию. Он сидел у кровати Джаза, надеясь, что тот придет в себя. В палату вошла хрупкая девушка. Сразу было видно, что она только что вытерла слезы. «Я знаю, это был несчастный случай и совсем вас не виню. Наоборот, спасибо, что не бросили отца умирать. Позаботились о нем. Меня зовут Ария. Ее чуткость и тактичность, хотя, наверное, больше хрупкость и беспомощность, потрясли Дииза. Он никогда не встречал такого кроткого человечка. Родители, родственники, друзья семьи, учителя, все, кого знал юноша до этого, обладали твердым и решительным характером, редко шли на компромисс. И уж, конечно, не стали бы скрывать свои истинные чувства ради незнакомца, причинившего вред близкому. В тот момент диизу хотелось свернуть всю Вселенную, положить ее в маленькую коробочку, завязать красной ленточкой и подарить девушке. Вселенной поблизости не оказалось, и юноша до утра читал ей стихи. Каждый день он приходил навестить Арию, неизменно сидевшую с отцом. Ранним утром он пробегал 8 километров до ближайшего леса, собирал там пылевые цветы и с этим букетом приходил в больницу. Почему-то ему казалось правильным дарить этой девушке именно такие цветы, хотя он, разумеется, мог купить ей самые дорогие букеты на планете. Ария сразу же полюбила Дииза. Он так отличался от знакомых ее отца. Никогда не говорил о политике, много знал о звездах и о других удивительных вещах. Был тактичным и внимательным, и эти букеты, но надо же, Не ленился и сам собирал для нее. Все изменилось, когда Джаз наконец пришел в себя. За день до этого родители Дииза провели неприятную беседу с Арией. Объяснили ей, как устроен этот мир и почему, таким как она, нечего делать рядом с такими, как их сын. Обещали оплатить лечение отца, если девушка прекратит общение с Диизом. Всю ночь напролет Ария рыдала. Утром, когда пришел ее возлюбленный, она все честно ему рассказала. Историю услышал и отец девушки. Он категорически запретил им встречаться. Диис поклялся, что никогда не забудет любимую. И в тот же день поступил тактиком на увертюру. Родители выполнили свое обещание. Лечение оплатили. Но с того дня юноша ни разу не разговаривал с ними. Ограничился несколькими короткими письмами. Отведенное на отдых время истекло незаметно, и Дис, не выпуская ладошку Арии из рук, отвел ее в столовую. «Ну, что она тебе сказала?» Роман, мелодии и минор с любопытством смотрели на Матфея. «О чем таком секретном стаката хотела поговорить?» «Да...» Пытала меня, откуда я знаю про тенор, что это за откровения меня посещают. Короче, ничего нового. Я проголодался, а вы? Последние события сильно впечатлили команду увертюры, вызвав у всех почти зверский аппетит. Матфей не заметил, как в столовой за соседним столиком оказались Диз и Ария. Да, не так он представлял большую любовь тактика. Вот что мог найти такой парень в этой мышке? Нет, даже не мышки, в мышонке. Невысокая, худенькая, хотя разве это так называется? Заморыш. Ну, не последняя степень дистрофии, конечно, но в реальной жизни Матфей таких тростинок никогда не встречал. Даже странно. Дииз вроде как крепкий, хоть и суховатый. Пожалуй, на этого китайского актера похож по фигуре. Брюса Ли. Правда, знаменитому китайцу до Диза как до Китая. Вот ведь умора, а девушка абсолютно невзрачная. Тонкие светло-серые волосы спутаны в крошечную косичку ни ремезинца и влюбленные тоже серые глаза. Матфей вдруг подумал, что если бы на него смотрели с таким же обожанием, то ни фигура, ни характер не имели бы больше никакого значения. Он тяжело вздохнул и перевел взгляд на другой столик, за которым в гордом одиночестве обедала стаката. Ну вот чего ей не хватает? Даже мелодия с придыханием на Романа смотрит. Кажется, на этом корабле любви только ему одному и не везет. Размышление прервал звук СМС. Тряхнув головой, Матфей обнаружил себя и Романа сидящими на лавочке у подъезда друга. 50 тысяч рублей. Тенор. Спасательная операция. Одинаковые сообщения и суммы на телефонах у обоих. Роман удивленно ойкнул. Ха, ха ха еще и заплатили за приключения!» «Ром, я переночую у тебя, сил нет до дома добираться», устало спросил Матфей. «Давай, только ты это, придумай что-нибудь повеселее». «Я уже придумал, давай суши закажем». Роман со свойственным ему оптимизмом быстро согласился на предложение.